не японцев, конечно, нет, это глупость, а вот этих бандитов, троцкистов, Блюмкиных, у которых руки по локоть в крови, неужели не приходит? — Нет, — покачал головой старик, — это в голову никогда не приходило. Он вдруг усмехнулся. — Да и как оно может прийти? Ведь все мы были диверсанты. «Их люди?» «Так значит, диверсанты пробрались в лагерь, чтобы уничтожить свои же кадры?» «Зачем?» «Непонятно». «Чтоб возмутить народ», — ставила Тамара. Старик повернулся к ней. «Да, действительно, очень нужны мы, диверсанты, советскому народу». Ведь наследствии нам растолковывали, что народ все знает и ненавидит нас, как бешеных псов и наймитов капитала. Поэтому, малые дети отрекаются от отцов, а жены сажают мужей. И разве вы сами не говорите своим подследственным, что если бы не органы, то народ давно бы разнес нас по кусочкам? — К счастью, еще не успела, — подумала Стамари. Нет, мудрено, очень уж это мудрено. Роман Львович, никак эта сложнейшая стратегия не уместится в наши примитивные зековские головы. А что власть может без всякого закона уничтожать своих граждан, это в примитивные головы легко укладывается, — горько покачал головой Штерн. Эх, люди, люди, граждане великой страны, творцы пятилетки, и легковернуты вы, и слабы и малодушный, и как только прижмет вам палец дверью, готовы вы... да что говорить? Сам человек, и сам, наверное, такой. Обить это эта власть может, — сурово перебил его старик, — отбивать легкие наследствия она может, сажать отца за сына она может, — ослушали, постановили, это что такое? Мы же юристы, Роман Львович, так скажите мне, что это такое? А Штерм пожал плечами. И по кабинету на мгновение, как призрак, прошла короткая, до да предела напряженная, душная тишина. Тамара привстала, взяла графин, налила себе половину фужера и выпила, все молча, отчетливо. — А вас били? — спросил Штерн -Бичо. Ему испортили его любимейшую арию, не дали допеть до конца. — Меня нет, — с каким-то даже сожалением покачал головой старик. — Нет, меня они что-то не били. — Слушайте, Роман Львович, да я отлично знаю, что это делала не советская власть. — Тогда кто же? — Не знаю. — Черт! Дьявол сумасшедший, но только умный сумасшедший, такой, который отлично все понимает. Ведь как было? Приезжает Георгий Матвеевич, милый вы мой! И вдруг взмолился Штерн и поднял груди обе толстые волосатые руки с золотыми запонками. Ну зачем нам опять все это? «Пайки, расстрелы, карцеры, ну к чему они? Вот графинчик, вот закуска. Я виноват. Завел эту бодягу, а Адама вон уже соскучилась и начала без нас. Давайте и мы...» «Нет, я вас очень прошу». «Продолжайте», — сказала Тамара железным голосом. «Приезжает». Старик посмотрел на Штерна, тот вздохнул. — Да, заставили мы даму ждать, заставили. Вот она и нехорошо. Приезжай, повторила Тамара зло, не сводя глаз с Каландрашвили. — Ну, если вам так уж угодно, — слегка пожал плечами старик.